— Ну ладно, — сказал я, — это вы уклонились. Она подперла щеку желтым кулачком и задумалась, глядя на плошку. — Языкатая жинка, правда, ни к чему, — пробормотала она. — Лучше не моя, чем языкатая. — По правде говоря, много ли мой Иван от меня добра видел? — Я схожу по делам, — сказал я. А ты, забойщика, когда заявится, приветь, ну, бутылочку, что ли, выставь. Лишнего не болтай. Он мне не самый большой друг, забойщик-то. Было темно, луна еще не всходила, от свежего морозного воздуха меня чуть не закачала, как от первоча. Слишком уж много событий пришлось на сегодняшний день посвататься. Взять вот и в одну секунду решить и всю жизнь переиначить. Раньше я этого слова слышать не мог, до смерти боялся, что какая-нибудь девица захомутает. Но сейчас, думая об Антонине, я никакого страха не испытывал. Вот только б горбуза не поднесли. Мысли принялись разбегаться, как овцы, постояв у плетня, я старался собрать их в один загон. Идея сватовства как-то выбила меня из колеи, а ведь не об этом следовало сейчас думать. Еще много предстояло стрельбы от сватовства до заручения. Еще надо было крепко голову поломать над всем, что происходило в глухорах и вокруг, чтобы не сосватал нас Гаврилов. Холм. Я еще не был полностью убежден в том, что клемарь — виновник гибели штебленка. Последнюю точку должны были поставить малясы, и я отправился к ним. Хата их, с седлом крышей, отчетливо виднелась на взгорке. Я медленно побрел по улице вверх. Ох, устал я за этот день. Не пулемет, казалось, тащу на плече. А бурлацкий канат, которому забуксирены все глухоры вместе с гончарным заводиком, кузней и гавриловым холмом. Окна в хате малясов уже не светились. Собака, сеттер-лаверак местного происхождения, встретила меня вялым лаем. Я постучал в окно и встал так, чтобы они различили мое лицо. Малясиха сразу открыла. — Входите, входите. Пробубнила она из темных синей. Мы еще не спим. Аллея в Каганце кончилась. Насчет керосину вам еще не разъяснили в районе, Иван Николаевич? Еще нет, сказал я. Зажгите пока лучину, что ли? Она открыла заслонку в печи, выгребла ухватом уголек и раздула пламя на длинной смолистой щепе. Маляс в полотняной рубахе и солдатских широких кальсонах сидел на печи и задумчиво расчесывал бороду пятерней. Мое появление в поздний час его озадачило. — Того-сего, — задумчиво произнес он. — Конечно же, он понимал, что я явился не для того, чтобы вручить бидон с керосином. — Попрошу вас обоих пересесть вот сюда, — сказал я и указал на лавку. Тут надо было сразу брать быка за рога. Я достал карандаш и кусок газетной бумаги. Карандаш и бумага всегда действовали на глухарчан страшнее оружие. Угроза, исходящая из оружия, понятна. А карандаш таит беды неясные, страшные, как поповская анафима Прошлый раз вы не досказали, как стало известно следствию, Я с особым удовольствием произнес это слово важную деталь. А именно, что произошло после того, как вы вернулись от крота, где помогали забивать и разделывать кабанчика? Попрошу дать показания немедленно. Маляс, держась за бороду, пересел на лавку к жене. Оба были ошеломлены и глазели на меня, как на привидение. Нельзя было терять ни секунды. Я слушаю. И я написал на клочке бумаги показания гражданина и гражданки Маляс. Прошу. Я совершенно не знал, как допрашивают гражданина и гражданку в юридической практике. На фронте допросы были несложные. Малясы переглянулись испуганно и снова уставились на бумагу. Я волновался не меньше их, даже карандаш прижал плотнее к бумаге, чтобы не прыгал. — И я скажу, скажу, — заторопилась Малясиха, но муж перебил ее. — Тут все ясно, гражданин Капелюх. Они рассказывали мы раньше по причине... — Посопылись, Снова вмешалась Малясиха. Она придерживала шубейку обеими руками на груди и могла толкнуть мужа только плечом. Но и от такого толчка тощенький маляс чуть не слетел со скамейки. — Он тут наговорит три мешка гречаной вовны, и все неполные. Вы меня слушайте. — Ближе к делу, — потребовал я. — А как только штебленок, постоялец-то наш, подался в район, к нам шесть забойщик климарта сказала Малясиха. весь... Запыхался. Не в себе мужик. Мы думали, может, выпил. Он ведь забойщик. Положено. У крота кнур был чемалый. Пудов на девять того сего. Клыки, как штыки, — пояснил маляс. Слон, а не кабан. Что он сказал? Кто? Забойщик? Кто ж еще? Говорите, короче. Он э, спросил, где штебленок. — А зачем ему был штебленок? — Мы не знали. — Видели только забойщик не в себе. — И что вы ответили? — Мы сначала ничего не ответили того-сего. Мало ли, куда естребок может пойти. Всякому не положено знать, мы понимаем. Жена на этот раз посмотрела на Маляса одобрительно. Мы ничего не сказали. Тогда он достал... Ножик, ну, этот, забойный. В крови еще. Он только кончил разделывать. Загрозился, вмешалась Малясиха. Так загрозился, страсть. Мы оба разве так чего сказали бы? Никогда. А что вы сказали? Ну, что ж, штебленок в район побежал, продолжил Маляс. А клемарь ножиком помахал и говорит, помалкивайте пока на здоровьечко, а то потом будет и с вами тоже. Мы не поняли, что с нами будет? А потом поняли? Ага, мы бы вам рассказали, да малость позабылись. Вы на нас зла не держите, — закончила Малясиха. Мы не от умысла. Старость хворобы, головы дурные. А что нам за это будет? Она была плотная, какая-то вся четырехугольная, и казалась неповоротливой, но язык работал бойко, и глазки глядели смышленно, как две хорошо укрытые огневые точки, когда обнаружишь их на близком расстоянии. «Пока ничего не будет», — сказал я. «Помалкивайте обо всем». Оба так и остались сидеть с вытаращенными глазами. Все требовали от них лишь одного — помалкивать. А вся жизнь этой бестолковой неимущей пары состояла в болтовне.